Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я завершу свою лекцию по истории СССР Хрущевской эпохи. Сегодня мы с вами поговорим о подготовке так называемого заговора против Никиты Хрущева и Октябрьском пленуме 1964 года, который поставил жирную и закономерную точку в политической карьере этого деятеля, который принес нашей стране немало бед и несчастья, которые во многом предопределил крах советского проекта. Итак, надо сказать, что при изучении вопроса об отставке Никиты Сергеевича Хрущева со всех своих партийно-государственных постов, которая, как известно, произошла в октябре 1964 года на очередном пленуме ЦК КПСС, историки до сих пор спорят по целому комплексу острых проблем. Но что это за проблема? Во-первых, кто был главным инициатором подготовки и проведения так называемого «дворцового переворота». Во-вторых, когда в верхних эшелонах власти созрел сам план этого «дворцового переворота». Ну и, наконец, в-третьих, каковы были главные причины отставки Никиты Хрущева и как расценивать эту отставку. Хотя надо признать, что, как скептически отметили ряд нынешних историков, в частности, профессора Пыжиков и Пихоя, обстоятельства непосредственной подготовки снятия Никиты Хрущева так никогда и не будут выяснены до конца. Значит, по первой проблеме в современной литературе существует три основных точки зрения. Значит, одни авторы, в частности Бофа, Медведев, считают, что главным вдохновителем этого дворцового переворота стал очень влиятельный, во всем партийном аппарате многолетний секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Другие авторы, в частности Федор Бурлацкий, утверждают, что ведущую роль в этом заговоре принадлежала другому секретарю ЦК Александру Николаевичу Шелепину и так называемым комсомольцам, которые группировались вокруг него, прежде всего, председателю КГБ СССР Владимиру Ефимовичу Семичастному. Ну и, наконец Третья группа авторов, в частности, профессор Пехоя, говорят, что главными заговорщиками стали два самых молодых и очень амбициозных члена высшего партийного Ариапага, а именно Александр Николаевич Шелепин и Дмитрий Степанович Полянский. Ну и, наконец, четвертая группа авторов, в частности, Аксютин и Пыжиков, полагают, что основную роль в октябрьских событиях 1964 года сыграли два других влиятельных секретаря ЦК, а именно Леонид Ильич Брежнев и Николай Викторович Подгорный. Значит, по второй проблеме также существует довольно большая разноголосица мнений. В частности, те же Аксютин и Пыжиков полагают, что первые ощутимые признаки подготовки так называемого дворцового переворота обозначились уже в июне 1963 года, когда на пленуме ЦК состоялось избрание Леонида Ильича Брежнева и Николая Ильича Подгорного, секретарями ЦК КПСС. Другие авторы, ну, в частности, тот же Бурлацкий, полагают, что такая подготовка началась значительно раньше, примерно с ноября 1962 года, то есть сразу после завершения кубинского ракетного кризиса, который серьезно пошатнул позиции Никиты Хрущева президиума ЦК. Значит, еще одна группа историков – в частности, тот же Рой Медведев, полагают, что заговор против Никиты Хрущева созрел где-то в январе-феврале 1964 года, когда на одном из заседаний президиума ЦК тот прямо пригрозил отставкой ряду его членов, в том числе многолетнему секретарю ЦК по идеологии Михаилу Андреевичу Суслову. Ну и, наконец, по третьей проблеме существуют две основных точки зрения. Значит, Историки либерального лагеря, в частности Рой Медведев, Юрий Аксютин, Рудольф Пехоя и ряд других, традиционно и довольно навязчиво трактуют отставку Никиты Хрущева как результат номенклатурного переворота или дворцового переворота, или заговора верхов, изначально вкладывая в эту трактовку крайне негативный смысл. Значит, Историки, стоящие на патриотических и марксистских позициях, ну, в частности, тот же Юрий Жуков, Сергей Карамурза и другие, полагают, что отставка Никиты Хрущева прошла на вполне законных основаниях в рамках партийной легальности и строго в соответствии с уставными партийными нормами. Поэтому иные трактовки этого события носят не исторический, а чисто эмоциональный и политический подтекст. Что касается причин отставки Никиты Хрущева, то почти все авторы солидарны в том, что последние 2-3 года нахождения у власти, которые ознаменовались крупнейшими провалами во внешней и внутренней политике, и особенно о реформаторский зуд в управленческой сфере, приведшие его к непримиримому конфликту со всей партийно-государственной номенклатурой страны, поставили окончательную точку в его многолетней партийно-государственной карьере. Значит, в июне 1963 года на пленуме ЦК состоялась очередная рокировка верхних эшелонов власти. И новыми секретарями ЦК, как я уже говорил, стали Леонид Ильич Брежнев и Николай Викторович Подгорный, которых сам Никита Хрущев считал своими верными и ближайшими соратниками. Первый из этого тандема сохранил при этом и пост номинального главы Советского государства – то есть председателя Президиума Верховного Совета СССР, а второй был срочно переведен в Москву с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины, который занял новый хрущевский выдвиженец Петр Ефимович Шелест. При этом Леонид Брежнев и Николай Подгорный поделили между собой наследство Фролла Романовича Козлова, как второго секретаря ЦК поскольку именно они стали фактически руководить работой всего секретариата ЦК, а в отсутствие Никиты Хрущева, который практически не бывал в Москве, а шлялся по заграничным турне, поочередно руководить и работой президиума ЦК. Надо сказать, что историки до сих пор абсолютно по-разному оценивают этот новый кадровый кульбит Никиты Хрущева. В частности, Рой Медведев полагает, что эта кадровая рекировка была связана с тяжелой болезнью Фрола Романовича Козлова, у которого в конце апреля 1963 года случился тяжелейший инсульт, и он автоматически выбыл из числа потенциальных преемников Никиты Хрущева. Значит, другие авторы, в частности Пыжиков и Аксютин, убеждены в том, что это так называемая болезнь Фрола Козлова – во многом носило чистый дипломатический характер, и он был устранен от власти самим Никитой Хрущевым за то, что в феврале-марте 1963 года возглавила внутрипартийную фронту его политическому курсу. Однако о какой фронде идет речь и в чем, собственно, состояло вот это противостояние с Никитой Хрущевым, эти историки, увы, так и не пояснили. Что касается фактического разделения функций второго секселя ЦК между Леонидом Брежневым и Николаем Подгорным, то, по мнению этих авторов, в данном случае Никита Хрущев взял на вооружение хорошо проверенный принцип всех авторитарных правителей «разделяй и влавствуй. Значит, Примерно на рубеже 1963-1964 годов в узком руководстве созрела сама идея смещения Никиты Хрущева которую, вероятнее всего, пока были посвящены всего несколько самых влиятельных членов узкого руководства, а именно Леонид Ильич Брежнев, Николай Викторович Подгорный, Дмитрий Степанович Полянский, Александр Николаевич Шелепин, Николай Романович Миронов и Владимир Евгеньевич Семичастный. При этом вхождение двух последних человек, то есть Миронова и Семичастного, в число участников – Этого заговора имело определяющее значение для его успеха, поскольку, во-первых, Николай Романович Миронов, оставаясь действующим генералом государственной безопасности, уже почти пять лет являлся заведующим ключевым отделом административных органов ЦК и курировал по своей должности все силовые структуры страны, особенно его руководящий аппарат. Во-вторых, Владимир Ефимович Семичастный, являясь ближайшим соратником и личным другом Александра Николаевича Шелепина, унаследовал от него должность председателя КГБ СССР, в состав которого, как известно, входило знаменитое девятое управление, осуществлявшее охрану всех членов президиума и секретариата ЦК КПСС. Значит, чуть позже согласие на устранение Никиты Хрущева дал и министр обороны СССР, маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, что также стало одним из важных залогов успешной реализации всего замысла Дворцового переворота по смещению Никиты Хрущева. Значит, в июле 1964 года состоялась очередная сессия Верховного Совета СССР, на который Леонид Ильич Брежнев, в связи с острой необходимостью сосредоточиться на работе в секретариате ЦК, был снят с поста главы Советского государства и новым председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран Анастас Иванович Микоян, как известно, один из немногих настоящих сторонников хрущевского политического курса и его старый приятель по высшим органам партии и государства. Значит, по информации ряда современных авторов, в частности Пихоя, Аксютина, Пыжикова и других, сразу после завершения этой сессии Никита Хрущев направил в президиум ЦК очередную записку о руководстве сельском хозяйством в связи с переходом на путь интенсификации, с предложением упразднить созданные всего полтора года назад парткомы колхозно-совхозных управлений и заменить их так называемыми политотделами. Но негодованию членов президиума ЦК по поводу подобной военизации местных партийных организаций не было предела, и их напор оказался настолько мощным, что Никите Хрущеву пришлось, несмотря на все свое, неудовольствие отозвать эти предложения с рассмотрения высшим партийным Ариапагом. Было решено перенести рассмотрение этого вопроса на ноябрьский пленум ЦК, а Дмитрию Полянскому и Василию Полякову подготовить к августу 1964 года проект совместного постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР По данному вопросу. Тем временем, круг лиц, посвященных плану смещения Никиты Хрущева, стал расти как на дрожжах. Более того, ряд влиятельных членов ЦК, в частности, первый секретарь Московского городского комитета партии Николай Григорьевич Егорычев, первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Ефимович Шелест и председатель президент Верховного Совета РСФСР Николай Григорьевич. Игнатов стали выступать в роли самых настоящих курьеров, которые без устали объезжали города и весь страны, зондировали умонастроение местной партийной номенклатуры относительно возможного смещения Никиты Хрущева. Особенно усердствовал в этом отношении Николай Игнатов, который патологически возненавидел Никиту Хрущева за крах своей политической карьеры в 1960-61 годах. Значит, по свидетельству ряда мемуаристов, прежде всего Сергея Никитича Хрущева и историков, в частности Медведева, Пыжикова, Оксютина и других, которые, правда, надо признать, нуждаются в довольно серьезной проверке, именно от охранника Николая Игнатова, полковника Василия Галюкова, сыну Никиты Сергеевича Хрущева, стало известно о заговоре против его отца, которому он и сообщил об этом еще в сентябре 1964 года. Сам Никита Хрущев не очень поверил этой информации, но на всякий случай попросил своего младшего сына свести Василия Гуликова с Анастасом Ивановичем Микояном и запротоколировать их беседу. Значит, эта беседа состоялась в самом начале октября 1964 года, и протокол записи этой беседы до сих пор хранится в архиве так называемой секретной папки Политбюро ЦК. Однако из текста этого протокола не вполне ясно, какую роль в этих событиях играли ключевые фигуры этого заговора и насколько Василий Гуляков верно интерпретировал свои беседы с Николаем Игнатовым. Тем временем, в конце сентября 1964 года, За несколько дней до отъезда Никиты Хрущева на отдых в Крым в Кремле состоялось расширенное заседание Президиума ЦК и Совета министров СССР с участием всех первых секретарей республиканских, краевых и областных партийных комитетов, руководителей региональных исполкомов и совнархозов и руководства Академии наук СССР. Значит, в центре внимания участников этого заседания – был доклад первого заместителя председателя Госплана СССР Александра Горигляда о перспективном плане развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. Никита Хрущев, который выступал в прениях по этому докладу, впервые после смерти его Фиссарионовича Сталина повторил основные положения знаменитого доклада Георгия Максимилиановича Маленкова, о необходимости ускоренного развития производства средств потребления и скорейшее, а главное, существенного повышения благосостояния советских граждан. Однако это хрущевское прозрение, условно говоря, уже не спасло его от отставки, и 30 сентября 1964 года Никита Хрущев, оставив на хозяйстве Николая Подгорного, уехал в очередной отпуск в Крым и заговор против него вступил в завершающую фазу. Ну, теперь бы я хотел поговорить непосредственно об Октябрьском пленуме ЦК, который стал венцом заката политической карьеры Никиты Хрущева. Ну, хорошо известно, что 12 октября 1964 года под председательством Леонида Ильича Брежнева собрался... Президиум ЦК, на котором было решено обсудить ряд вопросов нового пятилетнего плана с участием Никиты Хрущева и отозвать с мест его последнюю записку о руководстве сельским хозяйством в связи с переходом на путь интенсификации, которая, как я уже сказал, в середине июля 1964 года была разослана во все регионы страны. Значит, после окончания этого заседания президиума. Леонид Брежнев или Михаил Суслов, это еще не установлено до конца, позвонил Хрущеву в Пицунду, куда тот перебрался из-за плохой погоды в Крыму, и настойчиво попросил его прервать свой отпуск и срочно вернуться в Москву для обсуждения неотложных вопросов, связанных с развитием сельского хозяйства страны. Значит, Никита Хрущев первоначально категорически отказался от этого приглашения, Однако затем, посовещавшись с Анастасом Микояном, который вместе с ним отдыхал в Питсунде, он заказал свой самолет и утром вылетел в Москву. Между тем, надо сказать, что в современной литературе, в частности в работах Хрущева, Медведева и других, существует известная версия, что якобы первоначально Никита Хрущев собирался вылететь из спецунды не в Москву, а в Киев, где, опираясь на поддержку лично преданного ему, командующего Киевским военным округом генерала армии Петра Кирилловича Кошевого, он должен был возглавить борьбу против заговорщиков внутри ЦК, однако якобы затем, под давлением монастыря Микояна, он отказался от этой опасной затеи и сразу вылетел в Москву. Однако надо сказать, что эта ходячая байка легко опровергается тем обстоятельствам, что... Именно вскоре после отставки Никиты Хрущева в январе 1965 года Петр Кириллович Кошевой пошел на повышение и был назначен главкомом самой престижной в вооруженных силах СССР группы советских войск в Германии, а в апреле 1968 года был удостоен маршальского звания. Днем 13 октября 1964 года, когда самолет с Никитой Хрущевым на борту приземлился во Внуково, то, вопреки сложившемуся протоколу, у трапа самолета его и Анастаса Микояна встречал только один председатель КГБ СССР Владимир Семичасный и секретарь президиума Верховного Совета СССР Михаил Георгадзе, а не весь состав президиума и секретариата ЦК. Значит, с аэродрома все последовали сразу в Кремль, где уже началось заседание президиума ЦК, которое продолжалось до вечера 14 октября 1964 года, то есть до времени созыва внеочередного плена ЦК, члены которого накануне прибыли в Москву со всех уголков страны. Значит, Протокол этого заседания не велся, и о содержании состоявшегося разговора можно судить лишь по отрывочным, конспективным записям заведующего общим отделом ЦК Владимира Николаевича Малина и мемуары ряда участников этого заседания, в частности, Петра Шелеста, Александра Шелепина, Геннадия Воронова и Виктора Гришина. Значит, все выступавшие члены президиума и секретариата ЦК, в частности, Михаил Андреевич Суслов, Алексей Николаевич Косыгин, Геннадий Иванович Воронов, Дмитрий Степанович Полянский, Александр Николаевич Шелепин и другие в крайне резких выражениях стали обвинять Никиту Хрущева по пранее ленинских принципов коллективного руководства, хамском поведении по отношению к своим коллегам по руководящим органам партии и государства, крупным провалом во внешней и внутренней политике, в недопустимых реорганизациях партийно-государственного аппарата, которые привели к настоящему управленческому хаосу и так далее. Значит, для Никиты Хрущева все эти обвинения оказались настолько неожиданными, что вначале он вел себя достаточно самоуверенно, постоянно перебивал выступающих, бросал язвительные реплики и так далее. Однако вскоре... А Ему стало очевидно, что все уже заранее предрешено, что все члены высшего партийно-государственного руководства выступают единым фронтом против него, и он как-то сразу сник. Ситуацию не смогло сгладить даже примирительное выступление Анастаса Микояна, который предложил оставить за Никитой Хрущевым хотя бы один руководящий пост. Все были решительно настроены на полную отставку Никиты Хрущева со всех партийно-государственных постов, прежде всего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Когда самому Никите Хрущева стало окончательно ясно, что он проиграл, он заявил своим коллегам по президиуму ЦК, что бороться с ними не будет, выступать на пленами ЦК он тоже не будет, извинился за свою грубость и попросил написать за него заявление об отставке с любой подходящей формулировкой, которую он подпишет. Значит, 14 октября 1964 года, всего за пару часов до начала работы Организационного пленума ЦК, было принято постановление Президиума ЦК, в котором говорилось признать, что в результате ошибок и неправильных действий товарища Хрущева НС нарушающих ленинские принципы коллективного руководства, Президиума ЦК за последнее время создалась совершенно ненормальная обстановка, затрудняющая выполнение членами Президиума ЦК ответственных обязанностей по руководству партии страной. Ну и кроме того, в этом же постановлении ЦК Никита Хрущев был обвинен в том, что он проявляет нетерпимость и грубость товарищам по Президиуму ЦК, пренебрежительно относится к их мнению и допустил целый ряд крупных политических ошибок в практическом осуществлении линии, намеченной решениями 20, 21 и 22 съездов КПСС. Ну, затем, после завершения э, горячей дискуссии, я слово «дискуссии» в данном случае беру в кавычки, в конце заседания президиума ЦК были приняты следующие решения. Первое. Посты первого секретаря ЦК КПСС – и председателя Совета Министров СССР впредь не совмещать. Второе. Рекомендовать пленуму ЦК избрать первым секретарем ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева. Третье. Учредить пост второго секретаря ЦК и назначить на этот пост товарища Николая Викторовича Подгорного. Рекомендовать Верховному Совету СССР назначить на пост председателя Совета Министров СССР товарища Алексея Николаевича Косыгина. Пятое. Поручить товарищу Михаилу Андреевичу Суслову от имени Президиума ЦК сделать доклад на пленуме ЦК и прений по этому докладу не открывать. Но вот в связи с последним обстоятельством необходимо обратить внимание на тот довольно интересный факт, что по данным ряда историков, в частности профессора Пихоя, в реальности были подготовлены два альтернативных доклада Президиума ЦК, тексты которых сохранились В архиве секретной папки Политбюро ЦК. Значит, первый доклад, который был подготовлен группой Александра Шелепина Дмитрия Полянского, содержал в себе очень подробный и аргументированный перечень всех главных провалов хрущевского экономического курса и волонтаристской внешней политики, поставившей мир на грань ядерной войны. Другой доклад, который, вероятнее всего, готовился в личных аппаратах Леонида Брежнева или Михаила Суслова, носил не столько политический, сколько эмоционально-психологический характер, где главный упор делался на личных негативных качествах Никиты Хрущева. Именно этот доклад и был позднее зачитан на пленами ЦК, что, по мнению тех же авторов, очень красноречиво говорит о том, что в закулисной борьбе за власть победу одержала менее радикальная группировка Леонида Брежнева и Михаила Суслова, которая затем окончательно приберет всю полноту власти в стране. Значит, Вечером 14 октября 1964 года начал свою работу пленом ЦК КПСС, который по поручению Президиума ЦК открыл Николай Викторович Подгорный, объявивший всем членам ЦК, что на повестку дня поставлен всего лишь один вопрос о ненормальном положении, сложившемся в Президиуме ЦК в связи с неправильными действиями первого секретаря ЦК Н. Хрущева. Затем с большим докладом по этому вопросу выступил Михаил Андреевич Суслов, который повторил, но в более развернутом и аргументированном виде, весь тот набор обвинений, который прозвучал в адрес Никиты Хрущева на заседании Президиума ЦК. Значит, прения по этому докладу, как и было решено, не открывались, и сразу после доклада Михаила Суслова было принято постановление Пленума ЦК, в котором содержались следующие пункты. Первое. Удовлетворить просьбу товарища Хрущева НС об освобождении его от обязанности первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. второе — Избрать первым секретарем ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича. Третье. Рекомендовать на пост председателя Совета Министров СССР товарища Косыгина Алексея Николаевича. Таким образом, Октябрьский пленум ЦК поставил жирную точку в политической карьере Никиты Сергеевича Хрущева и положил конец так называемой Хрущевской оттепели, эпоха которой до сих пор вызывает самые противоположные оценки в исторической науке и публицистики. Но не вдаваясь в анализ этих многочисленных работ, скажем, что на наш взгляд хрущевская оттепель, я это слово беру, конечно, в кавычки, и ее вдохновитель по сути дела, заложили базовые основы разрушения и гибели нашей страны в эпоху пресловутой Горбачевской перестройки, где главной ударной идеологической силой стали недобитые шестидесятники во главе с архитекторами этой самой преступной перестройки Михаилом Горбачевым и Александром Яковлевым. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.